Ночь опустилась на Олбери-касл. Мы собрались в общем зале Старого Солнца и выключили свет. А Денни Скиннер подбросил дров в камин. Теперь лишь отблески пламени играли на клинках наших рапир и отражались у нас в глазах, пока мы проверяли свои рабочие пояса, укладывали в рюкзаки мешочки с солью и железными опилками, снова и снова уточняли маршруты по разложенной на столе карте Шорча. Впереди нас ждало много работы, но гости редко набирают полную силу раньше полуночи. Поэтому, закончив приготовление, мы просто сидели и тихонько коротали время. В холле читала книгу, Локвуд вот дремал, растянувшись на скамье. Джордж предложил Денни сыграть в шахматы, рассчитывая легко победить деревенского мальчишку, но с каждым ходом его полошение становилось всё сложнее. Я я просто сидела у камина, И бездумно следила за танцующими огонёчками пламени. Расслабиться никак не мог только Кипс. Он ходил из угла в угол, потягивался, разминался. На стенах плясали причудливые, отбрасываемые им тени. Довольно уродливые и страшные, надо признать. Перехваченной резинкой и надетых на лоб чудо очков волос и Кипса, мотались словно пучок водорослей. Чуствовалось Что ему не терпится поскорее испытать свои очки в деле, выйдя на оперативный простор. Не в силах сдержать свое возбуждение, он опустил очки на глаза, присел к окну и принялся смотреть на погруженный в тьму лук. Есть, я только что засек его. Неожиданно воскликнул Кипс. Едва заметный, но я его вижу. Скорее всего, это фантазм, я думаю. Мужская фигура висит над мостом. Я негромко хмыкнула себе под нос. Лежавший с прикрытыми ладонью глазами лок вот шумно вздохнул. А вон ещё заёрзал кипс, вцепившийся руками в свои очки. Две фигуры в плащах над лугом, держатся рядом друг с другом. Капюшоны плащей низко опущены. От плащей поднимаются струйки призрачного тумана. Фигуры резко рванулись с места и исчезли. Потрясающе. Просто потрясающе. Я, конечно, очень рад, что он так счастлив, пробурчал Журж, не поднимая головы от шахматной доски. Но предпочёл бы сейчас видеть старого доброго мрачного и молчаливого кипса. Ночь-то впереди долгая. А кипс тем временем снова завёртелся у окна. Кошмар какой! Там возле кострища костлявая тварь с выпирающими вперёд зубами. Это мой дедушка, степенно заметил Дэни Скиннер. взглянув в окно, но он еще жив. Вы что, не узнали его, мистер Кипс? Ах да, действительно, увлекся слегка. Кипс тащил с глаз очки, взглянул на свои часы. Послушай, Локвуд, а чего мы собственно ждем? Уже половина одиннадцатого, почти. Пора идти. Локвуд сел, спустил ноги со скамьи, потянулся. Зевнул и ответил: "Пошелуй ты прав, Кипс. В самом деле пора. Действуем, как договорились. Делимся на две команды. Два часа работаем, потом встречаемся здесь. Убедиться, что у всех все в порядке. Обменяться информацией. Чай у выпить наконец. Я и Кипс для начала займемся соседними домами. Там нас ждет пара спектров. Остальные работают на лугу. Поднимайся, Джордж." Все равно тебе мат в два хода. Проклятая деревня ждет нас. Шевелись. Стоило отойти на несколько шагов от бледных чехоточных огней постоялого двора, и нас обступила такая полная, абсолютная темнота, какая бывает только за городом. Даже луна и та ушла за облака. Как описывал Кипс, над лугом тут и там мелькали пятна потустороннего света. Нас скоро попрощеевшись с нами. Гипс и Льюквуд бесшумно исчезли в тёмном переулке, а мы с Чёрчем и Холли потянулись на луг. Я ненадолго отошла чуть в сторону. Цепи с собой я решила не брать, чтобы железо не мешало мне слушать. Мой расчёт оказался правильным. Очень скоро я уловила лёгкий экстрасенсорный шум. Он был едва заметным, напоминающим далёкое гудение трансформатора. Я посмотрела на небо, на темнеющий вдали лес. Откуда идёт это гудение? Нет, не понять, откуда. А вот где пригодился бы сейчас шепчущий череп. И так мне захотелось, чтобы череп был со мной, что никакими словами не передать. Ну, значит так, сказал Чорч. Я хорошо читаю карту и ориентируюсь на местности, но командовать это не моё. Люси, Холли, кто-нибудь из вас должен взять на себя роль лидера. Отдавайте приказы. Принимайте решение. Предоставляю все это вам. Повисла пауза. Потом я начала. Холли, почему бы тебе? Люси, почему бы тебе? А вынес он со мной начала Холли. Мы снова замолчали и дружно посмотрели на Джорджа. Нет, нет, я не могу быть лидером. Это отпадает, сказал Джордж. Я не умею быстро соображать. Мозги у меня не так устроены. И он? Тихонько бормоча себе под нос, принялся делать вид, что рассматривает карту при слабом свете своего фонарика. У меня есть предложение, сказала Холли. Первый час командую я Штылюси, а потом, если захочешь, я буду командовать в течение второго часа. А тебе лучше начать первый, потому что ты опытнее меня как агент. Хорошо, сказала я. Согласна. Спасибо, Холли. Здорово ты придумала. Я поправила на себе рабочий пояс и строго спросила: "Джордж, что там стоит первым номером в нашем списке?" "Озловещее чёрное пятно, висящее над травой как раз рядом с тем местом, где мы сейчас находимся." Наш заранее проложенный по карте путь шёл зигзагом от точки к точке, где отмечалось появление призраков. Первой нашей целью было тёмное пятно. болтающийся рядом с пригодком, на котором когда-то стояла виселица. Если это был призрак разносчика, повешенного за то, что торговал пирожками с тухлым мясом, то за столько лет он должен был стать слабым тёмным спектром, бесформенной пульсирующей массой, протягивающей во всех направлениях тоненькие усики эктоплазмы. Слабый или не слабый, но спектр, он всегда спектр. Поэтому мы подошли к пригорку с должной осторожностью, и здесь я сказала: "Ну что ж, виселица они сошли, но запечатать это место вряд ли догадались. Предлагаю сделать это с помощью соли и железа. Вы согласны?" И Джордж, и Холли были со мной согласны. Пятачок, на котором когда-то стояла виселица, оказался небольшим, так что с первой своей задачей мы справились быстро и без особого труда. Холли вызвалас отвлечь призрака в сторонку и сначала долго пыталась расшевелить его, но потом он взбодрился и даже сделал попытку напасть. Пока Холли с помощью рапиры удерживала гостя на расстоянии, мы чёрчум густо засыпали пригорок солью и железными опилками. Почти сразу после этого призрак начал бледнеть, извиваться и наконец пролился дождём бесследно исчезнувших в траве чёрных капель. Отличная работа, Холли, похвалила я, вытирая вспотевший лоб. Думаю, что первого гостя мы смело вычёркиваем из списка. Весной на этом пригорке можно будет и пикники устраивать, и свидания назначать. Кто у нас следующий на очереди? Следующим на очереди оказался фантом, которого заметил над мостом Кипс, когда смотрел в окно. С ним мы тоже разобрались довольно быстро и без головной боли. Следующими номерами нашей программы были Каменщик на лугу и Луркер в кустах. С каждым из них мы с Холли справились буквально за пару минут. Охо, да вы, девушки, щёлкаете их как орешки, заметил Джордж. По-моему, теперь моя очередь. Кто там у нас дальше по списку? Он сверился со своей картой. Ага, тень по Филои Шенчине, которую видели на заднем дворе одного из домов на Стрелке. Позвольте, я сам с ней разберусь. Не возражаете? Как я уже говорила, стрелка здесь назывался выстроившийся в линию ряд коттеджей на дальнем краю луга. Много времени, чтобы добраться сюда, нам не понадобилось. Сквозь проем в живой изгороди мы вышли на темную улочку. За домами темнел близкий лес. Тянулись к небу голые черные ветки деревьев. Местечко было неприятным. Задерживаться здесь не хотелось. Нужный нам дом стоит чуть дальше, прошептал Шурч. Сейчас подойдем к нему и... Он резко остановился. Ух ты! А это кто еще? На темной улице, в полоборота к нам стояла фигура. Ее спину слабо освещал мерцающий по ту стороне свет несуществующие свечи. Лицо призрака скрыто под длинными прядями волос. Голова наклонена вперед. Плечи печально сгорблены. Ближняя к нам рука безжизненно опущена вдоль тела, однако кисть её крепко сжата в белый кулак. Мы остановились. Призрак тоже стоял на месте и не двигался. На ней ночная рубашка, прошептала Холли. Это всегда не предвещает ничего хорошего. Думаю, это девушка, тихо сказал Джордж. Ноги у неё молодые, не старушечьи. Нет, не думайте, что я знаток старушечьих ног. Разглядывать их не мое хобби. Но тем не менее. Что это за гостия и откуда она взялась? Непонятно. А старушня, предупредила я, она начинает двигаться. Костистые ноги шаркнули по грязной дороге, шевельнулась грязная ночная рубашка. Призрачная фигура начала поворачиваться, и нас сразу же обдало струёй пронизывающего до костей холода. Мы теснее придвинулись друг к другу. Гости всегда поворачиваются против часовой стрелки, высоким, сдавленным голосом произнёс Джордж. Вам известно об этом? И никогда не поворачиваются по часовой стрелке. Доказанный факт. Замечательно, Джордж, сказала я. А теперь заткнись, пожалуйста. Держи терапира наготове. Я попробую заговорить с ней. Следите за её руками и ногами. Следите за выражением её лица. Хорошо бы при этом увидеть её лицо за волосами, проворчал Джордж. Спереди её ночная рубашка в крови, передёрнулась Холли. Она была права. На ночной рубашке гости чернело большое блестящее пятно. Слегка покачиваясь из стороны в сторону, Призрачная фигура повернулась к нам, но её лица мы так и не увидели под спутанными длинными волосами, тускло блестевшими в холодном потустороннем свете. Я услышала звук, напоминающий шелест листвы. "Кто ты?" спросила я. "Назови нам своё имя. Расскажи, что здесь с тобой случилось?" Я ждала, но слышала лишь тот же шелест, который, правда, сделался чуть громче. Никак не могу увидеть ее лица, прошептал Джордж. Ты тоже хол? Нет, тоже не могу. Люси, спокойно, сказала я, чувствую, что мои напарники начинают нервничать. Стойте тихо, оба. Я начинаю что-то слышать. Взгляни, хол, кровища-то сколько. Да уж, бр. Потом новый голос, похожий на шорох сухих листьев. На этот раз я расслышала его. Мои глаза. Вы не видели мои глаза. Призрачная фигура подняла голову. Волосы откинулись назад и открыли её лицо. Не знаю, кто из них закричал громче, Джордж или Холли. Их крики всё равно утонули в моём собственном вопле. Честно скажу, я не помню, бросилась на нас тогда гостья или нет. Помню, ли, что Енаугад взмахнула своей рапирой, а потом мы все трое развернулись и бросились на утёк. Перемахнули через живую изгородь и мчались до самого креста на бывшей ярмарочной площади. Только там мы наконец остановились, задыхаясь, жадно хватая ртом холодный ночной воздух и ругаясь каждый на свой лад. А на сзади, дрожа от страха, спросила Холли: "Гонится за нами?" Я блиннулась в ночную тьму у себя за спиной. Нет. Фух. Слава богу. Почему именно глаза? пробормотал Тёрч. Почему не другая какая-нибудь часть тела? Попроще. Палец там, например, или даже ухо. Всё не так омерзительно было бы. Откуда взялся этот призрак, Люси? На карте его не было, спросила меня Холли. Новый должно быть. Откуда я знаю? пальцы на ногах. У неё нет не только глаз, но и пальцев на ногах. А без них далеко не уйдёшь, а протянешься. Вот почему она за нами не погналась, бормотал Джордж. Ты бредишь, Джордж, сказала я. Нет, просто рассуждаю вслух. Я решила, что всем нам нужен отдых и повела свою команду на постоялый двор. Оказалось, что Локвуд и Кипс у фета. Локвуд стоял у стойки бара, и что-то писал в своём блокноте. Кип с бутылкой кока-колы в руке и с очками Fairfax'а на голове взбужденно расхаживал по залу. Два спектра, воскликнул он, увидев нас. Два спектра и дымка. Я их видел, видел и справился с ними. Не верите, Локвуд, спросите, он подтвердит. Все уши мне сегодня прожужжал, сказал Локвуд. Я уже начинаю жалеть, что мы дали ему эту штуковину. Ну ладно, свою часть работу мы сделали. А что у вас? Мы рассказали всё как есть, а в конце я добавила: "Слушай, Лוקвуд, очень странная атмосфера царит в этой деревне. Похоже, здесь имеет место сильное возбуждение парапсихологического поля. Я воспринимаю это как отдалённое гудение. Такое же гудение я слышала в подземелье под универмагом Эйкнеров, а ещё раньше рядом с костным зеркалом". Лוקвуд помолчал. постукивая своим карандашом по стойке бара, затем сказал: Я хочу внести некоторые изменения. Холли, ты можешь взять Кипса и Джорджа и вместе с ними закончить с той безглазой девушкой. Когда закончите с ней, продолжайте дальше по списку. А Люси пойдёт со мной. Попробуем найти источник этого самого гудения возбуждения. Мы с Лукводом шли по деревне. Облака вышли из-за облаков. Или село сейчас над восточным лесом. В лунном свете стали видны гладкие вершины холмов за деревьями, они мерцали в темноте, как серебристые полумесяцы. Красивое зрелище, но от него не становилась менее тягостной ночная тишина, давящая, вязкая, непроницаемая. Хоть бы сова ухнула, или человеческий крик долетел откуда-нибудь, да хоть бы похоронный колокол ударил, и то веселее было бы. Чем это далекое и жуткое потустороннее гудение и шушание у меня в голове? Через каждые сто шагов мы останавливались и я вслушивалась, пытаясь определить источник шума. Бесполезно, гудение не становилось ни громче, ни тише. Такое ощущение, что источник шума находится где-то слишком далеко, чтобы уловить какие-то изменения. Попробуем перейти ближе к лесу, предложил Локвот. Наши подошвы гулко стучали по подмёрзшей земле. Мы писали дугу и теперь приблизились к церкви. Надеюсь, они управились с тем спектром, сказала я. И мне очень хочется, чтобы это сделал именно Джордж. А я думаю, что со спектром скорее всего разобрался Кипс. У Джорджа всегда тошнит при виде девушек с отрезанными от тела частями. А Кипсу что? Он сейчас таких мелочей просто не замечает. с своими очками упивается. Ты говоришь, Холли тоже хорошо проявила себя. Лучше не бывает. Я постоянно убеждаю ее в том, что она должна больше полагаться на свой дар. Эту охоту отбил у нее Балван Ротвелл, когда она у него слушала. Именно тогда Холли надломилась, перестала верить в себя. Это хорошо, что она попрактикуется здесь в оперативной работе, особенно рядом с тобой, Люси. Ты для неё великолепный образец агента. Ну не знаю, не знаю, какой я образец. Я замерла на месте, впервые уловив изменение в отдалявшем меня гудении. Подусторонний шум на секунду уменьшился, а затем стал ещё громче, чем прежде. Мы прошли мимо стоявшей на пригорке заржавевшей призрак лампы и спустились по склону, оказавшись ниже уровня церковного двора. над нашей головой поднималась живая искрать, окружавшее кладбище. Слушай, мы не могли бы на минутку подняться к церкви? Мне кажется, я что-то почувствовала. Конечно. Лобвуд взял меня за руку и помог подняться по крутому склону. Давай взглянем. Если верить Денни Скиннеру, примерно в это время из могил как раз должны вылезать мертвецы. Нет. Мертвецы из могил не вылезали. Пока что во всяком случае. Возле церкви все было тихо, как собственно и должно быть на кладбище. В лунном свете слабо поблескивали каменные зубы над гробных крестов. С того места, где стояли мослук водом, все кладбище было как на ладони, от невысокой церкви до каменной арки, ведущей с дороги на противоположном конце ограды. Я прислушалась. Да, по ту стороне шум стал другим. Теперь его гудение было не ровным, а прерывистым, пульсирующим. Один маленький вопрос, Люси, сказал Локвуд. Это она с тобой? Скажи, ты по-прежнему моя клиентка? Проще говоря, должен ли я тебе заплатить за сегодняшнюю работу? Я что-то уже запутался. Честно говоря, я и сама запуталась. Я не договорила, потому что у меня сильно забилось сердце. Забилось в такт с далёким пульсирующим шумом. Во рту у меня неожиданно пересохло. Почему? Что случилось? На кладбище, кажется, ничего не изменилось, и все же нам нужно прийти к какому-то решению. Продолжал Локвот. Технически мы сейчас просто помогаем друг другу. Я помогаю тебе искать череп, и вообще во всем деле с Винкоманами. Ты помогаешь мне здесь, в деревне, причем все это происходит параллельно. Мы должны определиться с нашими довольно запутанными отношениями. Кто из нас клиент, а кто агент? Или можем поступить гораздо проще. Если я его не слушала, тряхнула головой, подняла вверх руку, чтобы он замолчал. Лунный свет серебрил невысокую колокольню церкви. Прекратилось шуршание каких-то ночных зверьков у живой изгороди. Стих ветерок. Тишина навалилась на освещённое печальными лучами луны кладбище, и я и я внезапно поняла, что мы с Локвудом здесь больше не одни. Об взглянув на Локвуда, поняла, что он и сам почувствовал то же самое. А потом мы увидели. Из-за могильных крестов к нам приближалось нечто. Вначале мы с Локвудом заметили движение, такое медленное, едва заметное, что его легко можно было принять за тень. Откачнувшись с ветки одного из тисовых деревьев, поднимающихся за церковной оградой, затем возникшая фигура начала постепенно приближаться, расти. Появилась сутулая спина, массивные округлые плечи и бесформенная, поворачивающаяся, чтобы осмотреться, из стороны в сторону голова. Фигура раскинула руки, медленно двинулась вперед на громадных ногах. Один осторожный шаг, второй, третий. Через церковную ограду хлынула волна ледяного воздуха, накрыла нас с головой, а башкла до костей. Ты только посмотри, какая громадина! С трудом переводя дыхание, шипнул мне локоть. Призрак каннибала, с которым мы недавно столкнулись в Илинги, был огромен. Помню, как меня потрясли его неестественные размеры и мощь, хотя я видел это тот призрак лишь мельком через дверь кухни. Существо. Больще тще на церковное кладбище сквозь каменную арку было ещё больше, ещё мощнее и страшней. Оно тяжело и неуверенно шагало среди крестов, словно пробиралось сквозь густую патоку. Движения его негнущихся рук и ног были неуклюжими и в то же время завораживающими. Я, в общем-то, успела кое-что повидать в своей жизни. Видела сырые кости, которые гнались за мной по крутому почти отвесному бетонированному склону стояла на крыше высотки, когда вокруг меня разорванными в клочья и воздушными змеями носились воющие духи, сталкивалась со многими другими, чаще всего очень неприятными гостями, но никогда не видела ничего настолько странного и чужеродного, как эта гигантская фигура на церковном кладбище. В отличие от большинства явлений, эта фигура не излучала по ту сторону свет и не светилась сама. как тот же сияющий мальчик, например. Не выглядела эта фигура ни плотной, как спектр, ни слегка карикатурной, как Рейс. Она состояла из серой полупрозрачной мути, сквозь которую можно было рассмотреть кладбищенские кресты за спиной фигуры. Руки, ноги и очертания головы казались размытыми, были не то, что видны, а скорее угадывались в воздухе. Но при этом контур фигуры Был обрамлён мерцающими язычками холодного потустороннего пламени, а из спины у неё валил густой дым, стелившийся среди кладбищенских крестов, словно плащ фокусника. Никогда ничего подобного не видела, прошептала я. Что это? Локпут не ответил. Он внимательно следил за дымным хвостом, который оставляла за собой тень. Потом, не поворачивая головы, схватил меня за руку. второй рукой указал вперёд. Я взглянула в ту сторону, куда указал Лוקвуд, и во рту у меня моментально пересохло от ужаса. Громадная тень была уже не одна. За её спиной из-под земли поднимались другие фигуры. Они вставали рядом с крестами и вырезанными из камня ангелами. Они теснились вокруг могильных плит, костлявые в лохмотьях своих погребальных нарядов. Здесь были спектры и рейзы, Дымки и томы теневики, и другие типы призраков, а количество самих восставших мертвецов перевалило за полсотни. Один за другим они поднимались из своих могил и вставали, не сводя глаз с крадущейся тени, которая медленно двигалась прочь, не обращая на них никакого внимания. Она прошла сквозь каменную арку кладбищенских ворот и направилась по дороге, ведущей к лесу. В начале все было тихо. Затем призраки пришли в движение. Один, за ним другой, третий, и вот уже целая стая призраков ринулась к выходу из кладбища, словно откликнувшись на неслышный для нас призыв. Часть призраков двинулась не через ворота, а в обход. Всё случилось так быстро, что мы с толком водом не успели среагировать. Я увидела надвигающиеся на нас пустые лица с тёмными, дико блестящими глазами. И кажется, даже слышала потрескивание мёртвых костей. Казалось ещё секунда, и они накатят прямо на нас. Но в последний миг эта дьявольская компания взмыла в воздух, заложила Вераш на кладбищенской изгородил и рванула к лесной дороге вслед за тенью. Треск и щёлканье костей растаяли вдали. Улетел вслед за ними и хвост ледяного воздуха. Мы словно к водом выпрямились. Кладбище снова было пустым, тихим. по серебрённым светам луны. На дереве за нашей спиной внезапно очнулся дрозд, спел короткую красивую грустную песенку и вновь замолчал. А мы с Локводом всё стояли у изгороди на невысоком склоне и не могли прийти в себя. А потом я обнаружила, что он до сих пор сжимает мою руку. В тот же момент это обнаружил и Локвод. Мы отпустили друг друга и одинаковым жестом вскинули руки к своим рабочим поясам. готовые при первом же признаке опасности выхватить рапиру или соленую бомбу. Локвуд прокашлялся. Я убрала упавшую на лок прядь. Мы оба переступали на месте, шаркая подошвами ботинок по покрывшисья и нием земле. Что это за чертовщина была? спросила я. Тень? взглянул на меня Локвуд из-под своей челки. Ну да, тень. Он покачал головой. понятия не имею, но это определённо та самая тварь, о которой говорил Дэни Скинер. Размер, очертание, вся горит или кажется охваченной пламенем. Всё совпадает. И воставшие мертвецы следом за ней. Ты видела их, призраков? Видела. И это тоже в точности совпадает со словами Дэнни. Короче, это та самая тварь, что нацарапана на кресте, собиратель душ. Она поднимает мертвецов из их могил. Я в это не верю. Не веришь? Тому что видел своими глазами. Он ничего не ответил. Ты же видел их, Локвуд. Нам нужно вернуться к остальным. Здесь не лучшее место для того, чтобы обсуждать всё это. Над дальним лесом с криками взмыли в воздух стаи птиц. Треща крыльями, они разворачивались над вершиной охотничьего холма и улетали прочь. Мы спустились со склона И в полном молчании поспешили в старое солнце.